Летучие бурлаки ничужой смуты. Летучие бурлаки и ничужая смута высказывание цельное. Тематические векторы как бы внутренний страна и семья, либерализм и неоконсерватизм в бурлаках, и как бы внешний Украина, Новороссия, Крым в геополитическом походе. Дневники военкора и полемика с так называемой прогрессивной общественностью в смуте не и перепутать. Линия фронта едина, идеи и чувства одинаковы, а разнесены по книжкам для читательского удобства. Из письма Захару. Бурлаков и не чужую смуту читаю вместе и понемногу, как хороший коньяк по глотку. Честно говоря было опасение что не покатит жесткая публицистика в таких количествах. Почти каждую статью и заметку я знал раньше и казалось что такой силы и эмоциональности посылы каждый по отдельности требует некоторого окружающего вакуума, а собранные вместе обязательно уравняют свой общий знак до среднего. плюс, Неизбежное при такой риторической концентрации и мировоззренческом направлении повторы? Однако нет. Вместе все смотрится цельно и органично. Приобретает новые формы. Звук не растворяется в воздухе, а как бы приобретает форму музыкального альбома. Что называется, всегда можно переслушать и услышать свежие бэк-вокальные партии. Особо отмечу, какую ты собрал сборную авторитетов. От Льва Толстого до Вани Приблудного, еще и ироничный Данилевский, страстный Тютчев, парадоксальный Константин Леонтьев, потом другой век, Кожинов, Сергей карамурза мурза Бушин, Самое занятное, что, конечно, интеллектуализмом твоих адресатов не прошибешь. Они родились академиками. Им ничего и знать не надо, но хоть услышат, что есть имена-то все такие. Гоголь. Параллельно читаю две хорошие нон-фикшн. Публикацию в «Знамени» о легендарном Сергее Чудакове «Поэте, безумце, бродяге» персонажа богемной Москвы с 50-х до нулевые, Чудаков, анатомия, физиология, гигиена. Владимир Орлов, исследователь эндеграунда, собрал биографически-концептуальную многоголосицу. А вторая вещь – роман «Станция Переделкина» Александра Нилина. «Без дураков. Один из моих любимых русских писателей». Я оценил его книжки о футболистах, великих Стрельцове и Воронине. Он и там был уже не репортером, а мемуаристом, даже точнее психологом и историком футбольного творчества. И тут он сделал том длиною в жизнь, прозу довольно разнообразную и глубокую по-своему. Дядька, пишущий лучше многих, о ком он вспоминает, Взгляды ему заменяет долгий и вполне светлый, хоть и не без драмы и иронии, опыт, скорее по-буддистски равнодушный к внешним сюжетам жизни, умеющий вести и очень здорово описать напряженный внутренний. И, собственно, банальная мысль по прочтении того и другого. Никакая власть никак на подлинную жизнь не влияет тем более, если оценивать задним числом. А есть человек в мире, собственноручно создаваемом, и единственная его судьба за главной буквы, которую нельзя ни возносить, ни унизить, не надо сравнивать, а можно только наблюдать нервно и трепетно, и дивиться, как складывается эта ходьба по пересеченной местности истории. И все это как-то бьется с твоими сборниками. Там не только ярость, но и абсолютный слух на правильные мелодии, историю о Софии, в религиозных, даже кармических категориях. Из переписки А.К. Захар, привет, дорогой! Вот искал аналогию твоему письму товарищу Сталину и реакции на него известного рода публики и нашел у Георгия Иванова применимо как знаково, к Есенину. Цитата не коротка. Петербургские зимы. Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и подтвердился так называемый чудовищный слух. Наш Есенин, душка Есенин. Прелестный мальчик Есенин представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце, читал ей стихи, просил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге. Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю передовую общественность, когда обнаружилось, что гнусный поступок Есенина не выдумка, не навет черной сотни, а непреложный факт. Возмущение вчерашним любимцам было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так С.И. Чайкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» таранам искусства по царизму», на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина визжа «Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровье из-за какого-то ренегата. Не произойди революции, двери большинства издательств России, при том самых богатых и влиятельных, были бы для Есенина навсегда закрыты. Таких так называемых преступлений, как монархические чувства, русскому писателю либеральная общественность не прощала. До революции, чтобы выгнать из литературы любого отступника, достаточно было двух-трех телефонных звонков папы Милюкова, кому следует из редакционного кабинета речи. Дальше машина так называемого общественного мнения работала уже сама, автоматически и беспощадно. З.П. Леш. Я эту цитату знаю, и я ее цитировал в Фейсбуке и имел в виду ровно то же самое, что и ты. А потом она вошла в не чужую смуту. Послушал, наконец, эту украинскую песню про «Никогда мы не будем братьями». Композиция пафосная и сделана в жанре новогодних групповых песен эпохи позднего советского союза то есть как выражаются мои оппоненты совок в чистом виде но про это они так не скажут конечно характерно что если бы такую песню спели русские и из России нет вы можете себе представить чтобы отсюда со светлыми лицами пели про соседей что они рабы на привязи это было бы признаком ужасного шовинизма, ужасающего. Примечание. Не чужая смута. Конец примечания. Между тем, интонация этого стиха Анастасии Дмитрук ближе всего песни о великом походе Сергея Есенина. Поэма эта УСА, так называемая «революционная», опубликована была в органе нарождающегося Раппа в «Октябре» в 1924 году. Встречена благожелательно властями и примечательной маженистской еще закваской и причудливой местами рифмовкой. Вник она Деникина. Помимо прочего, дипломат Есенин не только упомянул, но и зарифмовал с одной стороны Троцкого и Зиновьева, с другой Ворошилова и Буденова, то есть при каком-либо повороте винта остаться совсем без вождей поэме не грозило. Собственно, так и получилось. А теперь читаем первые строки у Дмитрук и Есенина последовательно. Анастасию я уж, извините, цитировать не буду, а вот с Эй, вы встречные, поперечные, тараканы, сверчки, запечные, не народ отрахва, подбитая Русь ничёс, Русь не мытая. У неё братьев пропадает при таком сравнении Пафос и содержание, и от и без того не выдающегося стихотворения остается, ну да, чужая интонация, не братская. Прилепин-публицист фиксирует этапы размежевания с либеральной публикой, от едва заметной пунктиром «пунктиром» Линии раздела, когда казалось, что все мы при своих скрижалях оставаясь, можно договориться. Потом, после болотных сезонов крепостного рва, пусть немалым усилием, но преодолеваемого, и итогового на сегодняшний день большого каньона. Редкая птица долетит. Межеумочность либерального сознания. Потерянность корней приверженность двойному стандарту как способу выживания, все это и впрямь раздражало. Ну, навскидку. Явное предпочтение сотен тысяч жертв 1936-1937-1938 с их понятным комиссарским национально-социальным, а главное в известной степени начальствующим типом, миллионам русских крестьян, расстрелянных, высланных, лишенных дома и земли при Великом Переломе 1929-1933 годов. Демократичнейший Альенде, красные сволочи шариков, а фашистующий Пиночет, душка и отец нации, гений экономики, кровавый диктатор, казнократ и известный антисемит, кстати. Желание воровать и чегеварить одновременно. То есть даже не так. Всем давно ясно, что объединить оба процесса в порядке вещей, по-другому быть может, уже и не будет. Назойливейшие призывы к так называемому покаянию, заклинание, фактически за которым легко угадывалось желание вогнать снова, народ в это состояние стыда, который выедает глаза до полной слепоты, самоедство, пожирающего изнутри комплекса вины, мазохистских самобичеваний и глумления над собой, размазываемым по щетинистым мордасам слез, «Простите нас, неправославные!» и прочее, чтоб стали на глыбе слова «мы» и каялись очень деятельно и ничего больше уже не делали. Однако все это можно было понять, в конце концов разные бывают групповые практики и фобии, но вот как раз после болотных сезонов мне пришло в голову, что либералы приняли во многом одобрив не только беспредел фактический геноцид в 90-х, но и неоколониализм нулевых. Когда сытая Москва последовательно, в неуклонно возрастающих объемах, грабила и без того нищую провинцию. Для примера, из 80 миллиардов рублей налогов, собранных на территории города Саратова в 2013 году, 48,8 миллиарда рублей или 60,9% поступило в федеральный бюджет 24,5 миллиарда рублей или 30,5% в бюджет Саратовской области, а в бюджет города только 6,9 миллиарда рублей, или 8,6%. Если сравнивать с предыдущими годами, то анализ динамики показывает, что в 2000 году в городской бюджет поступало 24,3% от общей суммы налогов, а в 2013 году уже только 8,6%. Да, именно в начале десятых пропасть между Москвой и всей остальной Россией увеличилась многократно. Есть регионы фактически прямые банкроты. Часть субъектов в предбанкротном состоянии и неумолимо движутся к дефолту, а общим числом большая часть страны поет финансам не романсы, а похоронного Шопена. Прямые следствия, еще в докризисные годы, сокращение производств и закрытие бизнесов, отток пассионарной части населения и молодежи, разрушение образования, гуманитарной инфраструктуры, о коммунальной не говорю, криминализация и озверение взращивание новых хищнических кланов, полный дисбаланс власти и прочего. Пока в Москве спорят о либерализме, реальный неолиберализм переводит нестоличную Россию в режим отсроченной катастрофы. Надолго ли отсроченной? Это в дополнение к тем мыслям, которые Прилепин формулирует в статье Сортировка и отбраковка интеллигенции. Штрихи к портрету либерала. И где чрезвычайно точен первый эпитет. Самозванная либеральная интеллигенция. Самозванство у Захара синоним приватизации. Надо понимать, что статус властителей умов, благополучие, пусть относительное, и сама внезапная как плюс оппозиционность либералов приобретены за счет деморализации и маргинализации, а подчас и прямого вымирания провинциальной интеллигенции, гуманитарной, рабочей, инженерной и сельской. В этом смысле столичные либералы мало чем отличаются от олигархов. Интеллигентность, образование никогда не делали из упыря человека. Не зря один из символов эпохи – гарвардский, гламурный, тонко чувствующий вампир. Гуманизм никак не связан с уровнем интеллекта. Эту связь придумала сама интеллигенция, которая в любую минуту может жрать кровь, жрать кровь, жрать кровь и блевать потом чужой кровью. Примечание не чужая смута конец примечания из той же принципиальнейшей статьи нынешняя власть либеральна в силу той простой причины, что освободила деньги Либерализм это свобода верно в россии деньги свободны как мало где в мире эти деньги плавают где хотят, и не очень охотно возвращаются сюда, а должны пастись здесь, в России, и работать только на Россию. Нисколько не меньше, чем действительно утратившие свой лоск либеральные деятели, меня интересуют воспрянувшие и расправившие свои совиные крыла патентованные, так называемые, государственные патриоты. Об этой подлой породе тоже приходится говорить. Фундамент обеих пород, между тем, един. У либералов, как ни крути, потребление – главная идея. А элита, тем паче под нее безошибочно калибруется. Так что неча на зеркало пенять. К разговору о США. Тут писатель Митя Глуховский написал очень трогательную статью о том, что либералы это и есть настоящие патриоты. А патриоты, если говорить обо мне, это вообще единственный либерал в стране. Но дело не в этом. Он там традиционно пугает, что РФ становится самой большой одиночной камерой на планете что все цивилизованные страны отвернутся от нас и, видимо, больше не пустят русских туристов. Но один момент особенно понравился. Цитирую. Те, кто всегда спрашивает, если Америке можно, почему нам нельзя? Да просто потому, что Америка в восемь раз мощнее экономически, потому что у Америки Самая сильная армия в мире, потому что Америка, несмотря на все свои неправедные войны, имеет поддержку огромного блока союзников. Нет, согласитесь, что это прелестно. Это и есть главное кредо либерализма, если кто не в курсе. Мы самые сильные. Мы прижали к ногтю Европу и все ее... Евросоюзы, мы расплодили военные базы по всему миру, и вы будете нас слушать, невзирая на то, что наши войны, так сказать, неправедные. Митя, не надо никаких доводов. Просто напиши «нам нельзя, потому что нам нельзя», а «им можно, потому что им можно». Нечего размениваться на глупые слова. Примечание. Не чужая смута. Конец примечания. Текст Глуховского натужно страстный, сделан на самоподзаводе, и вообще апокалиптический фантаст, ушедший в квазилиберальную публицистику, явно не осознает кромешного символизма этого шага. Мир он представляет как лук, по которому ходят женщины и кони. А еще очаровательные кентавры, вроде японского экономического чуда и германского экономического чуда. На природе сих чудес, и вследствие чего они заколосились, предусмотрительно не останавливается. Главный же тезис – это такой тренинг ролевого сознания. А давайте таблички в конференц-зале переставим, и бейджики себе перевесим, и будут нам бонусы, и вообще теперь легче. Сказка-путаница Корнея Чуковского. В «Не чужой смуте» Захар в проброс цитирует давнего своего оппонента Альфреда Коха, призвавшего украинцев начать партизанскую войну в Крыму. Вообще у экс-вице-премьера... По украинской теме странные перепады зрения. То не заметит очевидного, то прозреет и нарвется на майданный хор визгунов и виртуальных изуверов. Я зафиксировал случай слепоты. Альфред Кох размышляет. Который? Украинский национализм. Сам по себе, кстати, в настоящее время в значительной степени является мифом, российского агитпропа хотя бы потому, что истинный украинский национализм всегда ходил рукообраку с антисемитизмом, а вот этого сегодня на Украине нет и в помине. Само построение фразы наивно лукавое, то есть украинский национализм вообще-то существует, но раздут до состояния мифа российским агитпропом. И вдобавок какой-то неправильный, в истинном нераздутом виде, без антисемитского перцу. Кстати, российскому агитпропу никаких усилий бы не стоило этого перцу добавить. Благо и придумывать ничего особо не надо. В майданной аргументации и документации не вопрос отыскать примеры так называемого «жидоедства» ни иголка в стоге сена. Кстати, чуткие израильтяне на это многократно обращали внимание. И вообще всем все ясно, только Шендеровичу не ясно. А не стал майданный антисемитизм Минстриновым по элементарной причине, и Кок тут более чем в курсе, есть вещи, которые Западу никогда не понравятся, и которых Запад не прощает поэтому было решено, может, на время, спрятать антиеврейские выпады за пазуху, чтобы достать при случае, поскольку близко, а еще лучше канализировать в русофобию. И вот тут занятный парадокс. Русофобия, безусловно, как раз всем очень нравится, но в нынешнем ее украинском изводе Коховский так называемый помин присутствует по умолчанию, ибо все проклятия Колорадам, Ватникам, снос памятников Ленину и прочее направлены еще и против так называемого комиссарского элемента советской истории, то есть компенсация латентного антисемитизма. Одно из самых регулярно упоминаемых в Прилепинской публицистике имен Музыкант Юрий Шевчук Думаю, вовсе не по причине какого-то особого отношения Захара к его творчеству. Просто сама фигура Шевчука знаковая. Бурлаки и не чужая смута фиксируют разлом, раскол. И вся страна давно согласилась, что живет в состоянии непреодолимого внутреннего конфликта. Стенка на стенку две расы и так далее, однако есть в такой стране несколько личностей интегральных, по которым фиксируется едва ли неполное и похвальное единодушие. Слобом, живя и собираясь дальше жить в России, в четырех пунктах практически невозможно признаться. А. Что равнодушен к поэме Ерофеева «Москва петушки»? за исключением двух-трех раз не хохмаческих, а скорее постабариутских. А культ венички тебе кажется избыточным и дурно вкусным? Б. В полагании миров братьев Стругацких слабой литературой, с некими проблесками вузовского мистицизма и тяжеловесного юмора. В. В активном неприятии телевизионного ведущего Познера, которого, полагаешь, да, профессионалам, но особого рода, избравшим ложь и конъюнктуру, и профессии, и хобби, и способом существования. Русские люди видят в Познере недостижимый идеал независимо-неподкупной журналистики просто потому, что пока редок у нас типаж тому уверенного олимпийца-бесстыдника. Г. Г ни любви к песенному творчеству Шевчука. Зато, когда гора с плеч, признаешься, обнаруживается немало столь же осторожных в высказываниях единомышленников, и люди сплошь достойны. Шевчук из вышеназванных – фигура самая актуальная, поэтому его интересно разобрать поподробнее, не на украинском, скорее, фоне в качестве особого эстрадно-политического человека жанра